Глава седьмая. «А нам можно будет приходить к вам в гости, Алекс?» — кокетливо поправила волосы Жаклин. «Раньше, после учёбы, мы всегда зависали у Тины, и мистер Эриксон никогда не был против». «Буду рад видеть подруг Тину в своём доме», — негромко отозвался Алекс с переднего сиденья. «После учёбы можете приходить плавать в бассейне и загорать». «Оу, это так мило с твоей стороны!» С преувеличенным энтузиазмом воскликнула подруга, заёрзав задом на кожаном диване. «Мы обязательно воспользуемся твоим предложением, правда, Эллисон?» Таня, отрывая глаз от экрана мобильного телефона, кивнула. Глаза Жаклин горели азартом, как бывало всегда, когда она видела перед собой новую цель, которую необходимо достичь. «А давайте поедем сейчас. Жаль пропускать последние солнечные деньки. Что скажешь, Алекс?» Замерев, я уставилась взглядом в бежевый подголовник перед собой. Подруга не славилась своей тактичностью, а уж если она что-то вбила себе в голову, то шла к желаемому самой короткой дорогой. Она этот раз она возжелала Алекса. Внутри из-за этого неприятно крутила. «Думаю, этот вопрос следует адресовать Тине. Я уже высказал своё мнение на этот счёт». «Тина, ты же не против? Ну, пожалуйста!» Я покосилась на пассажирское сиденье, в котором небрежно развалился Алекс. «Не против. На самом деле я была даже рада, что мне не придётся оставаться с ним наедине в машине, учитывая нашу неловкую ситуацию». Зед, сидящий за рулём, не в счёт. Он больше походил на бездушного робота, чем на третье лицо. «Ох, как здорово! Я только забегу домой, чтобы прихватить купальник и крем». Она повернулась к Элисон. «Ты присоединишься?» «Пожалуй, сегодня пропущу. Я сижу с Майклом». Элисон была старшим ребёнком в семье Райтов. Их отец погиб на работе в результате несчастного случая, и её мать осталась с двумя детьми на руках. Младшему брату Элисон Майклу, в этом году исполнилось шесть. Два года назад у него стало стремительно подать зрение, и в результате обследования выяснилось, что причиной была доброкачественная опухоль мозга. Медикаментозная терапия не принесла никаких плодов, и врачи в один голос стали заявлять, что необходима операция. Однако браться за неё никто не решался в силу юного возраста пациента. Когда мы остановились на 180-й Восточной улице, где в соседних домах проживали подруги, я вытащила из сумки шоколадный маффин и протянула Элисон. «Передай Майклу от меня. Скажи, что я обязательно зайду его проведать на неделе Подруга благодарно кивнула. «Малыш будет безумно рад. Он по тебе скучает». «Я скоро вернусь», — прощебетала Жаклин, вылезая из машины перед Элисон. «Никуда не уезжайте без меня». Как только дверь за ними захлопнулась, Алекс повернулся ко мне, не дав шанса собраться с мыслями. «Как прошёл твой день, Тина?» «Никто и никогда так не произносил моё имя». Алекс словно вкладывал в него какой-то скрытый подтекст. Моё имя из его уст звучало «сексуально». «Хорошо. Я училась, а потом пошла в кофейню», с трудом удерживая его взгляд, пробормотала я. «А где эйп Он не смог меня забрать?» В лице Алекса промелькнул намёк на удивление. «Что значит «не смог»? Это его работа». «Он не приехал, потому что я хотел встретить тебя сам». Сердце заколотилось где-то в горле. Он хотел увидеть меня. «Почему?» «Потому что желал лично убедиться, что с тобой всё в порядке после прошлой ночи. Не похоже, что произошедшее было рядовой ситуацией для тебя». «Я... нормально», — неубедительно соврала я, отводя взгляд. Несколько секунд Алекс рассматривал меня, заставляя нервничать и кусать губы. Затем снова откинулся на спинку сиденья. А «Вот и прекрасно. Я освободил вторую половину дня на сегодня. Думал сводить тебя в новый ресторан на Тайм-сквер. Но так как у тебя появились планы, вам с подругой придётся потерпеть моё присутствие дома». Внезапно мне захотелось послать Джаклин с её идеей поплавать в бассейне и, наплевав на всё, пойти с ним в ресторан. Алекс освободил свой наверняка расписанный по минутам день специально, чтобы побыть со мной. Подумать только. «Мы сможем сходить в другой раз, и ты совсем нам не помешаешь. «Спасибо, что разрешил пригласить моих подруг в свой дом. Я, правда, это очень ценю». Алекс ничего не ответил и, отвернувшись, углубился в телефон. «Вот и я», — пропела Жаклин, влезая в заднюю дверь с большим бумажным пакетом в руках. «Я взяла шляпу, купальник, очки, две бутылки Гатарейда, солнцезащитный крем с эффектом глубокого загара». Она перевела укоризненный взгляд на меня. «Тебе пригодится. Ты бледная как смерть». «Тине не нужно загорать», — донёсся ровный голос переднего сиденья. «У неё кожа светлая от природы, и не нужно её портить. Не все должны выглядеть, как копчёная индейка». Жаклин, проводившая все выходные на пляжах Лонг-Бич в погоне за идеальным загаром, растерянно заморгала свежеокрашенными ресницами и, кажется, впервые в жизни не нашлось, что сказать. «У Алекса очень красивый дом», — я поспешила смягчить неловкость и такого ещё никогда не видела. Словно из рекламного ролика. Жаклин мгновенно пришла в себя и, натянув на лицо улыбку, защебетала. Сразу видно, что у Алекса прекрасный вкус. Чего стоит автомобиль, на котором привозят Тину? Она хихикнула. В университете все думают, что она нашла богатого папика. Сделав большие глаза, я жестом показала Жаклин заткнуться, но было поздно. И кто это считает, что Тина спит с мужчинами за деньги? — осведомился Алекс, обернувшись к нам. Я с мольбой в глазах посмотрела на подругу, но Жаклин было не остановить. Она, казалось, задалась целью во что бы то ни стало завоевать расположение Алекса. Многие... Это Дебора Винфри распространяет слухи. Она тину терпеть не может. А ещё один парень из команды Полокросса написал в своём Фейсбуке, что готов выдавать тени по 100 долларов каждый день, если она будет отца, делать ему минет после занятий. Я готова была сквозь землю провалиться. Как она могла так опозорить меня перед Алексом? Неужели хотя бы раз в жизни нельзя придержать свой длинный бескостный язык? Перед тем, как снова отвернуться, Алекс несколько секунд внимательно изучал моё пунцовое лицо. «Спасибо, что рассказала Жаклин». Его вот тон сочился издёвкой. «Такие друзья, как ты, на вес золота. И, кстати, Тина». Я почти видела, как его губы расплываются в привычной усмешке. «Ты получила деньги?»